Эпилог. Фиерве. Конрад родился весенней ночью. Тогда была последняя снежная буря. Уходящая зима бросалась пригоршнями снега по крышам и окнам больницы. А я ходил туда-сюда по коридору, и в голове царила звонкая пустота. Потом ко мне спустилась медсестра и с улыбкой сообщила: "Ну что, Папаша, поздравляю, мальчик, да такой хороший". Кажется, потом я плясал, обрядовый танец гномов. Не помню. Когда Конрад и Азора приехали домой, то Праддет, взяв моего сына на руки, признался, что никогда не видел такого замечательного пацана. Он был похож на Азору, светлолицый, красивый, с рыжеватыми завитками тонких волос. А глаза у него были такие же, как у меня. Эривелон по-богатырски, как настоящий гном. Вот и сейчас из соседней комнаты донёсся плач. И Азоров с тревогой нашевельнулась рядом со мной. "Спи, спи", негромко произнёс я, выбираясь из-под одеяла. Конрад действительно проснулся. Он не намочил пелёнки, не хотел есть и умолк сразу же, как только я взял его из кроватки. Кажется, ему просто нужна была компания. На всякий случай я всё-таки переодел его, некоторое время носил на руках по комнате, и чувство, которое владело мной, было настолько трепетным, что я и сам не знал, как у меня получается удерживать его. У нас ещё будут Ален и Виктор, Гостов и Морис. Наш клан станет расти и расширяться, а мы будем держать друг друга за руки и приходить среди ночи, как только это потребуется. Всё хорошо, мой маленький, не реви. — негромко произнес я. — Послезавтра приедет дядя Салеви. Привезет тебе такую вертушку над кроваткой. На ней разные звери. Толкнешь ее, и они поплывут. Конрад вздохнул. Он смотрел на меня веселыми темными глазами, что-то негромко лепетал и совершенно не хотел спать. Зачем вообще спать, если есть папа, который носит тебя на руках по комнате, и так хорошо горит маленькая золотая лампа, и за окном уже расцветает весна, А впереди лето, и на коровьем лугу снова будет кулинарный конкурс, только Азора теперь возглавит жюри. А Глория заканчивает первый класс в школе и первый курс в своей академии магии. С гордостью сказал я, и Конрад агукнул. Он обожал старшую сестру и замирал от восторга, когда она брала его на руки. Я боялся, что Глория станет ревновать или чувствовать себя потерянной и забытой. Но нет, ничего такого не случилось. Возможно, от того, что никто о ней не забывал. Она была нашей драгоценной старшей дочерью. Все учителя её хвалят. Летом она поедет в столицу сдавать экзамен. Так что не реви, и ей надо хорошо спать. Конрад в нофе согласно огокнул, протянул ручку и осторожно дёрнул меня за косицу в бороде. Я рассмеялся, и он улыбнулся в ответ. Вот ведь как. Говорят-то, что маленькие дети не умеют улыбаться, а Конрад улыбнулся сразу же, когда увидел меня в первый раз. Он словно бы узнал меня, и это было счастьем и гордостью. Я носил своего сына на руках и был счастлив по-настоящему. А мама вчера написала большую статью для кулинарного журнала, с гордостью сообщил я. Ты знаешь, какая она прекрасная повариха. Она готовит лучше всех в королевстве. Да и вообще, Конрад снова дёрнул меня за бороду, и я подславал его кулачок, маленький и крепкий. Она лучше всех, и я её люблю. Конрад пролепетал что-то бессмысленно ласковое, и я заметил, что его глаза темнеют. К ним снова шёл сон. Я осторожно положил сына в кроватку, улыбнулся ему и сказал: "Спи мой хороший, я тебя люблю". Конрад рассмеялся и стукнул маленькой круглой пяткой по моей руке. Конец. Читала Людмила Шапочкина. Thank you.